Воспоминания Александр Александрович смотрел на Милославу Туманным, несфокусированным взглядом Девушка стояла спиной, понуро опустив плечи Точно школьник, которому в самый интересный момент сериала Напомнили про несделанное домашнее задание Лица ее он не видел, да и не хотел видеть Нынешний облик некогда Старстрим Ни на что, кроме мрачных дум, натолкнуть не мог Это даже хорошо, что прыжок Антонова так устроен Приехал, окружили лаборанты, суматоха, что-то подписал, лег в пустую капсулу в изолированном помещении, залили раствором. Ни тебе долгих привыканий в тестовых условиях, ни личных знакомств с группой, если вдруг кого-то, а такое случалось нередко, видишь впервые. Меньше потом терзаний, если чья-то личность оказалась и не его вовсе. Интересно, что у нее сейчас в голове? Точно расслышав мысли майора, Милош начала неспешно поворачиваться. Он ожидал увидеть бледность, болезненность лица, обнаружить в глазах девушки боль и страдания. И не потому, что это ему хотелось этого. Нет. Просто по-другому они не выглядели, эти несчастные. За карьеру Александр Александрович трижды лицезрел поврежденных. Но она его удивила. Милошь поворачивалась медленно, невесомо переступая босыми ножками с носка на пятку, как дитя, крадущаяся под рождественскую елку гораздо раньше положенного срока. Залитая красками жизни лицо выражало кипучую смесь интереса и восторга. Милослава оглядывала однотонно светлые мягкие стены изолятора так, словно в жизни не видела ничего более прекрасного. Ярко-голубые глаза светились, руки были приподняты, а голова чуть наклонена, как в спектакле про белоснежку, когда она спев, вслушивалась в звуки природы. тонкие пальцы мило что и дело хаотично подергивались будто под ними витали сотканные из невидимых волн клавиши несуществующего клавесина хорошо если так и будет кружиться командир загодя услышал приближение бурова но поворачиваться не стал он хотел бы еще понаблюдать в одиночестве за тем как вполне конкретный человек испытывает вполне конкретное счастье я ждал тебя раньше тимофей тимофеевич все так же не поворачиваясь но уже упустив эфемерное очарование Подопри продолжал смотреть на Милош. «Я исправил несколько светоспиралей. Не могу начинать серьезное дело, если есть какая-то мелочь. Что думаешь про все эти тени? Я не встречал, чтобы галлюцинации имели локационную привязку. Но я и не врач. Не думаю, что это галлюцинации. Я вообще об этом не думаю, если разобраться». Буров удалился вглубь отсека. Александр Александрович так и не повернулся к нему. Казалось, если он сейчас оторвет взгляд от Милославы, то, посмотрев снова, увидит лишь страдания и животные инстинкты, что тонкий восторг девушки — всего лишь игра его воображения. от чего то вдруг пересохло в горле, командир прокашлялся, и мираж исчез. Нет, девушка ничуть не изменилась. Как совершала она неспешные повороты вокруг себя, так и продолжала их совершать. Но взгляд под горы вдруг почерствел, Сделался более предметен и материален, как будто майору только что сказали «всё это ложь» и указали место, откуда мистификацией управлял ловкий фокусник-режиссёр. Он вдруг обратил внимание, что Милош не притронулась к еде, а воду так и вовсе неловко сбила ногой, разлив по полу, что размягчённые ногти на руках слегка кровоточили, видимо, она пыталась ими что-то делать, что приоткрытые губы пересохли, как если бы она дышала только ртом, что «подопри гора» отвернулся. Буров препарировал одну из капсул. Через минуту в коридоре послышались шаги. Павлов сделал ставку майор и угадал. «Товарищ майор!» – начал было Роберт, но командир жестом остановил его. «Сегодня моя смена. Иди, начинай работать, подготавливайся к разведке. Рано или поздно нам выходить наружу». Буров взглянул на Александра Александровича, будто тот сказал, что коммунизм все равно будет построен. Павлов кивнул и был таков. «Это...» — истукан распрямился и указал отверткой-трансформером на одну из капсул. «Выведено из строя!» «Ты уже говорил!» «Я говорил, что она неисправна, что сломан маяк. Теперь говорю, выведено из строя!» «Локальное механическое повреждение системы основного охлаждения квантового маяка». «Локальное?» Подопригора поднялся с нехорошим предчувствием и поравнялся с Буровым. Маяк опоясывала тройная полиметаллическая трубка, свитая замкнутой спиралью, внутри которой, по идее, циркулировал сжиженный гелий. В одном месте трубка имела критическую течь. Односторонняя термоизоляция была оторвана, а сам проводник охладителя расплющен будто бы гидравлическими плоскогубцами или чем-то схожим по площади давления. Гелий, понятное дело, давным-давно улетучился. «Что мы имеем?» — подытожил Буров. «Кто-то раздавил трубку системы охлаждения квантового маяка». «М-да». Александр Александрович почесал подбородок. «Так повредиться при посадке маяк не мог». «Не мог? И я о том же. Его кто-то повредил. Причем достаточно странным образом». «Поясни». «Для чего нужно выводить из строя маяк?» спросил Буров и тут же ответил. «Для того, чтобы некто, возможно, вполне конкретный некто, не попал на ясную, а остался на земле. Но! Информация, кто именно пробудится в этой вот он рукой указал на раскрытый корпус приемника, «капсуле недоступна». «Факт. А значит, цель не в этом». «Погоди», — командир поднял ладонь. «Поправь меня, если что». «Поломка случилась давно, не один год назад. Это видно даже не специалисту». «Так точно», — немного натянуто подтвердил Буров. «Цель была иной. Познание». Александр Александрович немо уставился на инженера. но у того ни единый мускул не дрогнул на лице. Он был предельно серьезен, как и всегда. Как злой мальчуган давит пойманного ужа, чтобы посмотреть, что у него внутри, так и тут. Трубку охладителя раздавили, чтобы увидеть содержимое. Любой другой счел бы Бурова безумцем, но не Александр Александрович. Приводя командиру доводы, истукан знал, что может говорить напрямую без виляний в потьмах условностей. Ведь они оба знали, что здравость смысла определяется исключительно понятием о привычном синтетик разве синтетик способен к познанию когнитивности нет отрезал буров не способен и повторяю в последний раз командир осы не активны и не были активны никогда для этого требуется код доступа к каждому отдельному экземпляру уникальный код. Уверенность Бурова ощущалась чуть ли не осязаемой субстанцией, с таким знанием дела он говорил. Подопри гора почувствовал холодок, поднимающийся вверх по телу, истукан же целиком и полностью оправдывал свое прозвище. «С другой стороны...» — с трудом выдавил Буров. «Я сам нашел следы пребывания на челноке именно синтетика». Минуты две космопроходцы молчали, ища возможные варианты. «Мое тебе мнение...» — додумал командир, подходя к другой капсуле. — Этот синтетик не с нашего челнока. Это бы объяснило, почему он заряжался не в порту. Если в самом деле Герольт украли, то таких челноков на ясной... — Минимум четыре, — согласился Буров. — Минимум. Но я склоняюсь к цифре шесть. Синтетик мог приходить сюда на подпитку, если генератор его челнока оказался не запущен импульсом ЭВМ. — Постой, постой. «Я запутался, Тимофей Тимофеевич. Мы же только что с тобой определили. Это...» Командир подошел обратно к раскрытому корпусу квантового приемника и ткнул пальцем в передавленную биметаллическую змею. «Не мог быть синтетик, так? Или я что-то упустил?» «Так, ничего ты не упустил», — глядя командиру прямо в глаза подтвердил инженер, чем только усугубил непонимание. «Слушай, прекращай со мной играть, Тимофей!» раздраженно посоветовал майор. Или давай выкладывай все за раз, или давай сворачивать этот разговор. Имею два варианта. Оба кажутся мне настолько неправдоподобными, что я даже не определюсь, какой из них более неправдоподобный. Первый. На планете есть форма жизни, не обязательно разумная, но обязательно имеющая форму стоп, как у человека, причем 55-го размера. И она питается электрической энергией, либо же ей просто нравится, как выглядит протонный генератор. Второй вариант. Человек Маккленнера все-таки существует, то есть какая-то изоз на каком-то из челноков, украденного альянсом Герольда, имеет интеллект, не уступающий, как минимум, человеческому и обладает понятием о том, что она, оса, жива. Так в байках вертнет изданий преподносился пресловутый человек Маккленнера. «Выбирай, командир, я умываю руки». Подопри гора в раздумье ушел к стене, поделенный на правильные прямоугольники закрытых ниш, и остановился около сейфа с оружием. Странно. Предположим, что Альянс и вправду развернул целую войсковую операцию ради захвата космического грузовика. Зачем тогда тут это? Командир похлопал по протоволновым излучателям МИХДИ, тем самым Валенком. Ведь они даже сейчас остаются перспективным оружием. Да хрен с ними с излучателями, верно ведь, подметила Рената. «Почему господины в принципе корабль не распотрошили, а, Тимофей Тимофеевич? Они ж столько людей под Циолковским оставили. Ради чего? Чтобы запулить прототип межпланетного грузовика с двигателем искривления на какую-то планету? За 111 световых лет от Земли? Это командир не ко мне!» На тон ниже квантовых приемников прогудел Буров и пошел прочь. «Полоскание мозгов, а не экспедиция!» Оставшись в одиночестве, если за компанию не считать Милош, зло проговорил Александр Александрович. Придется, видимо, чаю попить. У майора, как и всякого человека, имелся ото всех секрет. Нет, не его игромания, но секрет напрямую проистекал из страсти к реконструктору, всемирно известному серверу виртуальной реальности, созданному башковитыми ребятами белорусского варгейминга. Он по-особому вел диалог с ординатором. Весьма. Не постоянно, но всякий раз, когда на то выдавалась возможность. Длительное увлечение реконструктором, конкретно дисциплиной творец, позволило Александру Александровичу развить отличное воображение. Этим он и пользовался. Командир закрыл глаза. Миг, и он уже ощущал себя сидящим на кухне, верхом на трехногой неустойчивой табуретке, не понять вообще, каким образом сделано из тонюсенького крашеного металла. Рядом стояли неизменные... Белый стол, дешево стилизованный под мрамор. То и дело, грохочущий при выключении холодильник, газовая плита с синим обшарпанным чайником и старый обклеенный декоративной пленкой гарнитур. На полу терпеливо дожидалась своего часа миска Бэтмена, кота, которого Саныч так и не мог сюда додумать. То ли из-за лени, то ли потому, что кот тот в реальности жил гораздо позже и никогда не видел данной кухни. Что, впрочем, не мешало миске оставаться исправно полной. Александр Александрович осмотрелся. Ничего не забыто ли? Зелёные обои, когда-то предмет десятков однотипных хохм, никуда не делись. Всё вроде было на месте. Он тоже был тут. Стоя спиной, наливал кипяток из синего чайника в покрытый пятнами заварник. Он — это вандал. Точнее, его мнемокопия. Всё это являлось некоторой вольностью со стороны подопри горы, ибо без определённой поддержки ординатора ничего не вышло бы. Чай встал на стол. «Чёрный и крутой, как чёрт!» Вандал сел. Когда-то очень давно, ещё в самые первые разы, Саныч старался избегать прямого взгляда на него. Странно даже. Сотворить устойчивую мнемо сцену для периодических встреч с давно умершим другом, и при том не глядеть тому в лицо. Объяснялось всё просто. Мимика — это единственное, что совсем не поддавалось Санычу как скульптору. Как ни старался он, а лицо неизменно оставалось безжизненной гипсовой маской, не выражавшей никаких эмоций. Абсолютно. И даже когда вандал говорил, двигались разве что тонкие губы, а выглядело это даже жутче, чем иные сетевые страшилки. Мнемосцена полнилась только зрительными и слуховыми эффектами. Ни вкуса, ни запаха, ни тактильных ощущений она не передавала. Реконструктор там, да, там все это присутствовало, да еще как. Недаром за первые пять лет существования Он проглотил всех конкурентов без остатка. Какие-то были пять лет, Александр Александрович прекрасно помнил. Он относился не просто к первым игрокам в реконструктор. Он был бета-тестером, но никому из клуба ни разу не похвастался. Поначалу, следуя уже накатанным путем, ребята из Wargaming склонили реконструктор к военной тематике. Пунические, 30-летняя, реконкиста, Первая и Вторая мировые. Да все войны не перечислишь. Когда же Александр Александрович вновь приехал в свой старый клуб в 49-м, где уже тогда ни шатко ни валка шли восстановительные работы, никто и не помышлял больше о романтике войны. Вандал сидел и молчал. Взгляд устремлялся в Саныча. Но сказать, что он именно смотрел на него, язык бы не повернулся. Как нельзя утверждать, что манекен в супермаркете, пусть и с хорошо прорисованными глазами, на кого-то именно смотрит. Вандал как раз и был манекеном, только вдобавок ко всему еще шевелился, говорил и выглядел, как старый друг. «Доступ к информации. Майор межпланетной службы под опригора Александр Александрович, командир экспедиции за номером 33», — самовольно заговорил ординатор, разлепив тонкие губы вандала. Друг Саныча отличался плечистостью, оттого бесполый голос из его уст порой производил достаточно комичное впечатление. Да еще этот хвост на затылке, Протест против нахлынувшей тогда моды на короткие стрижки у молодых людей. Дай мне ретроспективу визуальных образов из отчета поясной за 2039 год. Ретроспективы готовы. Общее количество 1348 мнемокадров. Основные маркеры? Отсутствуют. Саноч нахмурился. Маркеры имелись всегда. Они могли не соответствовать помеченному мнемокадру. Могли быть откровенно идиотскими. Всякое случалось. Но чтобы вовсе ничего не было отмечено. Он встал и подошел к окну, за которым его ждал чужой, поражающий одновременно узнаваемостью и чуждостью красочный мир. Он видел джунгли, в которых деревья срослись кронами, подставляя под лучи местного светила почти сплошную бугристую поверхность из крупных синевато-зеленых мягких иголок. Слепящий белый песок уходил в застывшие океанские волны, а изумрудное небо, ближе к светилу, обретавшее кислотные оттенки, не имело ни единого облака или тучи. На первый взгляд, ясная очень походила на ЦРРУ-3 и ХИЦ-2. И все бы ничего, да только не имея маркеров, на внимательное изучение мнемокадров в одиночку потребовалось бы не меньше четырех суток. Следовало разбить их на равные по количеству части и дать группе на просмотр. Девять человек, не один. Прежде чем закрыть окно, майор перелеснул кадр. Затем еще один. И еще. Приторно-чужеродные пейзажи. Ничего более. Тогда он выбрал кадры с середины за номером 701. Никаких кардинальных перемен. Странно. Назови мне причину преждевременного отчета поясной. Контакт второй категории. Запрос подкрепления в виде военных специалистов, а также ученых. Не поворачиваясь, сидя в одном положении, ответил вандал-ординатор. Контакт второй категории. Такой сигнал уже приходил пару-тройку раз с исследуемых людьми планет. С Цереры-3 и как ни странно с Анубиса, но во время тщательной проверки вторая категория неизменно переписывалась на третью, а то и вообще снималась. Доходило даже до лишения должностей слишком рьяных искателей инопланетных разумов. Случались и казусы, как на Церере-3, когда заместитель начальника разведгруппы, проведший около 30 дней в походе, по возвращении к колониальным модулям заявил, что воды планеты разумные выяснилось вскоре что он принадлежал к числу людей ощущавших вишневый привкус питьевой воды когда то обнаружение следов впервые подпавших под определение контакт привело к необычайному всплеску людского интереса и энтузиазма ученых а тот факт что случилось это не где то а именно на старом добром марсе только добавил жару в огонь и еще бы ведь на каменистой поверхности красной планеты обнаружились те самые круги на полях а именно четыре правильные сферы с рисунками внутри, одна в центре и три по сторонам, чьи соединительные линии образовывали треугольник. И не где-то, а на знаменитой горе Марса на Олимпе. В свое время обнаружившего такие круги у себя на поле, британского фермера обвинили в подлоге. Жаль, извиниться не успели. Он скончался. Деление на категории предложили тогда же. Предполагалось, что найденные отметины, хоть и выглядели очевидно рукотворными, но все же могли иметь иную природу. от того их причислили к третьей категории контакта. СМИ, кстати, не изменяя себе в скором времени дали авторам геометрически идеальных отметин на марсианском камне прозвище, попутно не приминув окутать их тайной намедней выдуманной фабулы. Их назвали соискателями. Якобы они тоже что-то искали на других планетах. После Марса аналогичные следы соискателей обнаруживались практически на всех планетах, на орбиту которых выходил Герольд. Совершенно точно они присутствовали на тех, куда люди все-таки прыгали, что со временем снизило к ним массовый интерес, а любовь СМИ так и вообще свело на нет. Александр Александрович сел обратно на неустойчивый табурет. Контакт был зафиксирован в отчете, кроме мнемокадров. Устав, параграф 43, пункт 100, под пункт 3, в условиях военных действий... Стой! Майор отмахнулся от долгого цитирования устава. И так было ясно, что ординатор хотел донести. Запросто могло статься так, что и на кадрах не имелось прямого подтверждения второй категории контакта. Земля тогда тонула в яростном реве войны, и всюду были шпионы. Подопри гора не сдержался и кашлянул. Опять пересохло горло. Мнемосцена слегка покорежилась, но быстро возвратилась в изначальное состояние. Сидя за иллюзорным столом... Обращаясь к давно умершему другу, Саныч не мог отделаться от мысли, что постоянно что-то упускает. Мысли то вспыхивали, то гасли. Передавленная трубка охладителя, закрытая изнутри внешняя переборка, притом закрытая механическим затвором, на который вообще никак нельзя было подействовать снаружи, бродящие по мрачным коридорам тени, железобетонная уверенность Бурова относительно ОС в арсенале, Ольга в конце концов. М да с солей вообще что то из ряда вон выходящее оставалось надеяться что все хорошо александр александрович смотрел на манекен с чувством что никак не может сформулировать саму цель начатого с ординатором разговора он ощущал неуловимую рассеянность от которой становилось немного страшно что его интересовало от чегого господины послали захваченный космолет сюда они раскрутили его по винтикам на этот вопрос он точно не получит тут ответа кто трубку злосчастную передавил и этого не вызнать чего ему тут надо вдруг захотелось встать и открыть дверь что белела сплошным деревянным полотном за спиной за ней не могло быть ничего только пустота но от чего то нестерпимо хотелось чтобы там была квартира та самая двушка недалеко от центра киева из окон спальни которой виднелся черно золотой архистратик где то там на низком журнальном столике без одного колесика типа и лежали рукописи. Поначалу, желая просто почувствовать некий антураж, а после попросту влюбившись, они с вандалом писали черновики исключительно от руки. Потом, да, уже начисто на компьютер или ноутбук. Саныч усмехнулся, вспомнив ноутбук вандала, этого видавшего виды живчика, стойко жужжащего кулером вопреки и назло всему. Вдруг в голове подопри горы зашевелилась таки стоящая мысль. «В каком году возобновили программу прыжков?» Вандал немедля секунды выдал. «В 2050-м». «Сколько колоний оказалось отрезана войной от сообщения с землей?» «Шесть». «Сколько на данный момент восстановлено путей сообщения?» Саныч знал ответ на этот вопрос. «Пять». «Озвучь присвоенные экспедиции на ясную приоритет». «Особо важный», — машинно отвечал вандал. Причина, по которой особо важная экспедиция оказалась последней в очереди на восстановление коммуникаций. Отсутствие пригодных к процессу прыжка Антонова сигналов квантовых майков на планете ясная Майор снова задумался. Над мыслями властвовал сумбур, собрать все в единую цепочку логики никак не удавалось. Шаг за шагом, затрагивая нужные факты и дергая за правильные ниточки ассоциаций, подопри гора вдруг осознал, что нащупал терзавший его все это время вопрос. Опасаясь спугнуть столь своенравного и неуловимого зверя, он для начала оглядел его со всех сторон. А как Альянс вообще узнал о существовании Ясной, о ее точных координатах? Ведь ни наугад же они запустили Герольд. «Майор Михайлов Матвей Петрович!» — вдруг проговорил вандал. Александр Александрович удивленно уставился на куклу. Он же не задавал ему этот вопрос. «Носитель отчета, вернувшийся с Ясной в 1939 году, Быстро, что было совсем не свойственно ординатору, заговорил вандал. Являлся двойным агентом и работал на разведку альянса. Отчет был слит ЦРУ. Война началась в том числе из-за информации, принесенной в себе Михайловым отсюда, с ясной. «Отсюда? Ординатор?» Будто желая удостовериться, позвал подопригора. Рассеянный взгляд мертвого друга все так же был направлен на него, а бледное лицо оставалось застывшим гипсом. «Ординатор». Мгновенно отозвался тот. Разница в голосе ощущалась слишком очевидна. Александр Александрович хотел было запросить повтор всего, что тот сказал про майора Михайлова, но вдруг услышал за спиной какие-то звуки. Холодея, он успел только обернуться, как вдруг раздался стук в дверь. Схватив ртом воздух, командир раскрыл глаза. Сердце колотилось, предвещая близкое вмешательство.